Литнет представляет. Станция Калхида закрыта на карантин. Автор – Анна Мезенцева. Читает – Мари Роуз. Пролог. Как же я костерила себя за то, что отправилась в медицинский блок. Неужели мне и правда показалась удачна эта идея? И ладно бы рисковала только собой, так еще и притащила Айгуль. Сейчас девчонка сидела, оседла в запакованную в полиэтилен стопку одноразовых халатов и сосредоточенно обкусывала заусенец. Выглядела она куда спокойнее меня. «Ну как? Они еще там?» спросила Айгуль, сделав паузу перед тем, как переключиться на следующий палец. «Да», — шепотом ответила я. Под ногами с тихим скрипом прогнулось дно перевернутого пластмассового ведра. Мысленно чертыхнувшись, и я переставила ступни, стараясь опираться только на края. Приподнялась на цыпочки, выглянула в узкое прямоугольное окно над дверью подсобки. В сумрачном коридоре маячили две светлых фигуры. Одна большая и грузная, похожая на мужскую, в сером рабочем комбинезоне. Другая поменьше, в тканевой маске и сорочке, из-под которой высовывались отростки, похожие на старые застиранные бинты. Они шуршанием волочились по полу, оставляя извилистый след в бурых потеках на плитке. У мужчины отростки проклевывались из спины, судя по тому, как бугрился и вспучивался комбинезон. — А что они делают? — продолжала допытываться Айгуль. — Гуляют! — Раздраженно прошипела я. — Нас ищут! Что они ещё могут делать? Раздался мелодичный сигнал. предвещающее объявление, чей текст я успела выучить наизусть. «Уважаемые жители и гости Калхида! В связи с введением режима карантинных мероприятий свободное перемещение по станции запрещено. Оставайтесь дома. В случае необходимости обращайтесь по номеру экстренной службы 11». Приятный, размеренный женский голос странно звучал на фоне испачканного кровью и чистотами полутемного коридора. Да фиг с ней с грязью. Как быть с тем, что поверх металлической обшивки переплетались мясистые, едва заметно пульсирующие лианы? Исходившая от них приторная вонь, напоминавшая освежитель для туалета с каким-нибудь дурацким названием вроде «фруктового восторга», накладывалась на запах резиновых перчаток, санитайзеров, пакетов с хлоркой и другого добра, разложенного на полках подсобки. В душном помещении дышалось тяжело. Но я была готова проторчать здесь хоть целый день, лишь бы не оказаться в одной из палат. — Вот блин! — Что? Ну что там, не томи! Айгуль заерзала на пакете. — Тише! Настя идет. Может, мимо? Мы уже час сидим, никто не догадался заглянуть. — Это догадается. Настя больше не ходила ногами. То, что осталось от ее тела, Полулежало на шевелящемся коме Лиан, перемещавшим его по коридору. Больше всего это напоминало движение осьминога, бегущего по дну. Только щупалец было в десятки раз больше. Лицо превратилось в маску с нелепо растянутыми губами, застывшими в веселой гримасе. Последние сутки на колхиде притупили чувства. Оказывается, можно привыкнуть и к ужасу, и к отвращению, и к тошноте. Поэтому я просто смотрела, как тело бывшей подруги, растерзанное и заново собранное проросшими через него лианами, приближается ко входу в укрытие. Стараясь не шуметь, я слезла с ведра. «Бежим! По моему сигналу на насчет три. Раз, два... Нет, подожди!» Я заметила стоявшую в углу канистру с надписью и «Изопропиловый спирт», абсолютилизированный. «Доставай зажигалку!» Ту, из романтического набора. На, держи. Влажные и холодные пальцы сунули в ладонь увесистый прямоугольник зипа. Значит, Айгуль все-таки было страшно. Я отвинтила крышку канистры и тут же отпрянула, едва сдержав кашель из-за резкого запаха спирта. А в окно над дверью было больше не заглянуть. Но перемещение Настя сопровождалось громким чавканьем и плеском. Что-то из нее... вытекала. И мне совсем не хотелось знать, что... Ближе. Ближе. Айгуль замерла, выставив полусогнутую ногу. Еще немного. Я прикусила губу, мысленно пробормотав. Давай же быстрее. У меня сейчас нервы лопнут, Настя. Ведь это ты придумала забраться в грузовой отсек. Три!